Глава 17. Повелители богов Пожалуй, никто из равнинных жителей не знал горцев лучше, чем каенский Масаона Ракай. Всякий раз, когда они спускались с гор в Каэн, как того требовал обычай, Масаона выносил решение разумное и тщательно взвешенное. Его неизменная справедливость, Снискало среди горцев заслуженное уважение. Горцы без особой охоты пускали к себе чужаков. Даже торговцам не дозволялось подниматься выше предгорья. Вся торговля велась в установленное время у перевала Кабания-Холка, но тех, кому разрешалось взойти хотя бы на перевал, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Масаона, один из немногих, удостоился приглашения в горы и несколько раз побывал там. Гостил он в разное время у разных кланов. Хотя и недолго, но об обычаях горцев он кое-какие представления получил. И чем больше он узнавал об этих людях, тем меньше понимал их. Познакомившись с горцами поближе, он понял, что житель гор отнюдь не мрачная страхолюдная осыпь и сказок, которыми обитатели равнин пугают своих непослушных детей. Но от чего эти веселые смешливые люди с такой легкостью хватаются за нажима Саона понимать перестал? он узнал, что горцы превыше всего почитают мечи. Если перед горцем встанет вопрос, сохранить ему свой меч или свою жизнь, он лишится жизни, не раздумывая. Но даже самые лучшие мечи работы самых знаменитых оружейников империи, выкованные на равнинах, вызывали у горцев в лучшем случае равнодушное любопытство, сдобренное разве что самой малой таликой уважения. А вот этого уже Массаона в толк взять не мог. Горцы упоминали в разговоре своих богов с таким благоговением. Какое редко встретишь у жителей равнин, но ни одного изображения богов Массаона так и не видел, и ему оставалось лишь гадать, на что они похожи. слово Массаоне было, о чем поведать Кеннету, отправляя его в горы. Вот только времени на рассказы у него было недостаточно. Да и знал Массаона, хотя и многое, но далеко не все. Он не знал самого главного — того, Что могло действительно помочь Кеннету? А все потому, что мечи горцев он видел по большей части в ножнах. Вблизи он не видел ни одного обнаженного клинка, и уж тем более в руках эти мечи ему держать ни разу не доводилось. Возможности такой у него не было ни разу, да из чего бы ей представиться? верхней неучтивости попросить воина «покажи мне твой меч». А в горах это не просто неучтивость, это прямой вызов. А в устах массаоны даже хуже, чем просто вызов. Горцы света соблюдают законы гостеприимства, а законы эти гласят «Приступивший порог твоего дома находится с тобой в младшем кровном родстве до тех пор, пока не покинет пределы клана». Конечно, не все права настоящего родича гостю доступны, и не все обязанности его действительно обязывают в полной мере, но условным гостевое родство никак уж не назовешь. Оно настолько реально, что гостю соваться на территорию другого враждебного клана и думать не стоит. Разве что гость решил свести счет и жизнью, а сам на себя руки наложить побаивается. И если на дом нападут враги, гость обязан защищать его с оружием в руках даже в отсутствии хозяев, даже после их смерти. Он ведь принят в клан, хотя и временно. И пока он не уедет, весь клан относится к нему как к дальнему родичу. Поэтому-то Массаона не рискнул вынудить кого-либо из горцев извлечь клинок из ножен, хотя и изнавал от желания хоть одним глазом поглядеть, чем отличаются мечи горской работы от равнинных. Бросить вызов любому воину из враждебного клана означало для гостя-родича вызвать резню. Задача же Массаоны заключалась как раз в обратном, да и подлостью было бы навлечь войну на тех, кто делил с ним хлеб, отплатив кровопролитием за гостеприимство. А уж попросить показать свой меч кого-нибудь из временных сородичей худшего преступления и представить себе невозможно. Кланы режутся между собой с редким постоянством, но внутри самих кланов любые распри святотатства. Того, кто вздумает поднять руку на сородича или даже просто бросить ему вызов, боги горцев карают страшной смертью. Какой именно, Масаона не знал и выяснять ценой собственной шкуры не собирался. Поэтому-то и не удалось ему выяснить, чем отличается его собственный меч от любого из здешних. А он отличался, и очень сильно, даже сильнее, чем портрет от оригинала. Вернее уж сказать, как идол от божества. Недаром Масаона не видел ни одного изображения горских богов. Зачем изображать то, что всегда с собой? Богами горцев были их мечи. Богами не по названию, по сути, живыми и деятельными. Не всякое железо может сделаться живой сталью, и мастер с подобной работой справится далеко не всякий. В незапамятные времена встречались на равнинах мастера, способные работать с металлом, рожденным в лихих горах. Память о них осталась разве что в сказках, были где на земле колдуны, наделявшие великих героев волшебными мечами. Давно уже нет на свете тех мастеров, а воспоминания о чудесном металле из недр лихих гор Изгладились совершенно, даже из легенд и преданий около восьми веков тому назад. Слишком опасным стало даже упоминание о нем. Едва лишь первый император новой династии восел на наспех сколоченный и раззолоченный трон, он тут же запретил торговлю лихогорским железом по всей империи, а все его немногочисленные запасы повелел уничтожить под страхом смертной казни. Конечно, горцы расставались с мельчайшей крупинкой своей железной руды крайне неохотно. Но ну, а все-таки, конечно, на равнинах мастера по лихогорскому железу давно мертвы. Ну а если не все? А вдруг да встретится кузнец с железом? Страшно даже помыслить, какое оружие может родиться на свет. И уж тем более нечего и думать о лихогорских мечах солдатам. Стоило императору представить себе армию, вооруженную этими клинками, И каждый из них живой, у каждого свой характер, свой жизненный опыт, свои тайные свойства. И ни один не постесняется навязать свою волю владельцу. Нет-нет, у императора приключалась медвежья болезнь от одной только мысли о подобном ужасе. Нет, ни за что. Ни кусочка живой стали не должно спуститься с гор. Самую память о нем стереть, уничтожить, всякое упоминание о нем запретить. А буди кто осмелится разговоры разговаривать запретные. Язык вырвать, чтобы нечем было народ смущать. Нет никакого лихогорского железа и никогда не было. Вот и вышло так, что имена мастеров-кузнецов народная память сохранила с грехом пополам, зато о металле, по которому они работали, все забыли напрочь. А уж какими были сказочные волшебные мечи, и вовсе никто не вспоминал. Хотя стоило лишь подняться в горы, чтобы увидеть их воочию. Любой лихогорский клинок обладал ясновидением. На его поверхности, как в магическом зеркале, можно было увидеть будущее, если, конечно, меч был согласен это будущее показать. Любой из них был способен взять обратно нанесенную им рану, кроме, конечно, смертельной, если находился при этом в руке, что нанесла рану. Даже шрама не оставалось. Ни один лихогорский меч никогда не ранил даже самого неосторожного и неумелого владельца. Случайно пораниться собственным мечом для горца невозможно. А вот не случайно, очень даже может быть. Но уж если твой меч тебя же и поранил, значит он тобой недоволен. Значит какой-то тайный грех разгневал твоего бога, раз уж он поднялся на собственного повелителя. Случись такое, и ни один человек тебе рану не перевяжет. Бери своего бога с собой и иди в дом покаяния. В ли твой меч раскаянию владельца, сочтет его искренним, захочет исцелить рану, твое счастье. Не захочет, похоронят тебя, а твой бог вновь попадет в руки кузнеца, дабы изведать новое рождение и избрать себе более достойного повелителя. Исход дела даже сам кузнец, творец богов, предсказать не в силах. Вот и оплакивают тех, кто вошел в дом покаяния, как мертвых с первого же дня. Он осужден своим богом, он мертв. А уж если по истечении срока покаяния вышел ты из дома исцеленным, весь народ радуется и прибавляет к твоему имени навсегда два слова, дважды рожденный. И уважение тебе от людей не меньше, а вдвое больше против прежнего. Оправдал тебя Божий суд. Собственно, не будь мечи горцев их живыми богами, не осталось бы ни одного горца в живых, но об этом речь впереди. Неудивительно, что горцы относились к своим мечам с иступленным преклонением. Тем более неудивительно, что мечи с на они разглядывали с равнодушным уважением и легкой грустью. Как и должен человек, ведающий истинного бога, смотреть на его весьма неточные изображения. Только юнцы, еще не получившие право называться мужчинами и не прошедшие воинского посвящения, носили в своих ножнах мечи с равнин. И каждый юноша мечтал о том дне, когда он получит право впервые войти в обиталище Творца Богов, и принять из его рук не мертвое изображение меча, а настоящий клинок. от того то и возымели такое почтение предки нынешних горцев прародителям каинцев, когда орда кочевников с боем прорывалась через горы. Горцы расступились и пропустили их. Уж если эти парни с мертвыми мечами так умеют воевать, то они настоящие воины. С тех пор и идет обычай избирать третийским судьей в спорах между кланами Каинского массаону. «Война над воинами». Вот из кого бы получился достойный повелитель бога, если бы императорский указ не уничтожил подобные возможности изначально. Даже Каэн забыл о лихогорском железе, что уж говорить о прочих равнинных городах. Император охотно истребил бы и самих горцев, а еще охотнее повелел бы срыть лихие горы до основания, сравнять их с землей навеки вечной. Да вот незадача, придется с войной идти на проклятующих горцев». Увидят солдаты лихогорские клинки, тут-то и всплывет наружу запретное знание. Нет, лучше уж оставить горцев в покое. Пусть себе сидят в своих горах, пусть даже торгуют с равнинными жителями чем угодно, лишь бы не железом своим ненавистным. Главное, чтобы о нем и помину не было. А равнинным своим подданным шляться в горы воспретить. И нигде, никогда, ни в каких указах, вообще ни в каких официальных документах Лихие Горы не упоминать. Чтоб и названия-то такого не было. До чего дело дошло, так старался императорский род заставить всю империю забыть о Лихих Горах, что и сам о них почти забыл. Нынешний император, хотя и видел на карте надпись Лихие Горы, но привычно полагал их чем-то, как бы не вполне существующим. Даже Инсанна не выводил императора из этого приятного заблуждения, будучи уверен, что так оно и лучше. Не стоит ворошить память о древнем знании. А потому в Лихие Горы даже сборщики налогов не наведывались. Где уж там прочим. Но когда жители равнин перестали подниматься в горы, обитатели Лихогорья возмутились подобным пренебрежением к их гостеприимству. Теперь уже сами горцы очень настороженно встречали любого чужака, что было императору весьма на руку. Зато уж если беглец не только догадался направиться именно в лихие горы, что случалось крайне редко, но и добивался чести быть принятым в клан или хотя бы снискать доверие горцев, он мог считать себя в безопасности. «В горах тебя ни один императорский указ не достанет. Для императорской канцелярии лихих гор в определенном смысле слова не существует». О причинах столь странного несуществования Массаона Ракай, как и любой обитатель равнин, понятное дело и знать ничего не знал. Но о самом изъятии лихогорья из сферы действия императорских указов Массаона очень даже ведал. За тридцать без малого лет службы, совсем неподалеку от лихих гор, только круглый дурак подобную странность не заметит. А дурак имеет не больше шансов дослужиться до поста Массаоны, чем курица дослужиться до орла. Так что, отправляя Кеннета не куда-нибудь, а в лихие горы, да еще со своим именем на устах, Массаона отлично понимал, что делает. Он избрал для Кеннета самый опасный путь к спасению, но иного попросту не было. Ну и забористое же вино у этого, как бы его получше назвать, великого неведомого. Вроде и не хмелит вино, а сила в нем громадная. Кеннету давно уже полагалось замерзнуть в тоненьком летнем хаю, окоченеть, оледенеть, и свалиться замертво куда-нибудь в пропасть. А ведь ему даже не холодно. Плевок замерзает на лету и падает на зем комочком льда. А у Кеннета пальцы теплые, на ресницах ни одна искорка льда не мерцает. Надолго ли? Едва иссякнет чудотворная сила вина, и горная метель убьет Кеннета. Если он, конечно, не найдет людей раньше. Кеннет хорошо запомнил торопливые прощальные пояснения Массаоны, куда идти, где сворачивать, каких мест остерегаться. Летом он бы нашел дорогу без труда, зимой же попробуй отличить под снегом одну скалу от другой. Трещины укрыты сплошным белым покровом, безопасные переходы сделал гибельной ловушкой лед, небо подернуто облаками, ни солнца, ни звезд. Как тут определить направление? Да что там звезды? Недавние редкие медлительные снежные хлопья сменились настоящей метерью. Снег валит так густо и быстро, что за несколько шагов ничего не разобрать. Кеннет изо всех сил втыкал свой деревянный меч в толщу снега, прежде чем сделать хотя бы шаг. Иначе и глазом моргнуть не успеешь, как загремишь в какую-нибудь расщелину. От холода волшебное вино защищает получше любой теплой одежды. Спасет ли оно от падения в пропасть? Сохранит ли целом невредимым после головокружительного полета на сотню-другую локтей вниз? Кеннет был уверен, что нет. При каждом шаге сердце противно бухает не о ребра даже, а где-то под челюстью. Ветер так и норовито прокинуть лицом вниз и протащить по колючему снегу. Больше всего на свете Кеннету хотелось никуда не идти. Сесть и переждать метель. Переждать, пока не разведнеется хоть немного. И неважно что укажет ему путь с небес, солнце или звезды. Главное, что пойдет Кеннет уже не в Пойдет, если не превратится в кусок льда, дожидаясь хорошей погоды. Ведь не может магия вина длиться вечно. И Кеннет продолжал идти, с трудом подавляя желание закричать, позвать на помощь. Вдруг да услышит кто-нибудь. Не услышит и думать нечего. Метель схватит его крик, унесет куда-нибудь в сторону, сомнет, засыплет снегом. Никто его не услышит. Да и нельзя в горах кричать. Кеннет хорошо помнит, как Масаона предупреждал его, чтобы, не приведи вышние силы, не вздумалось ему кричать. Но как же хочется! И все же, наткнувшись на дверь, Кеннет вскрикнул. Очень уж неожиданно возник перед ним узкий длинный дом. Хоть бы на миг раздернулась снежная завеса, так ведь нет. Кеннет не видел дома до той минуты, пока не врезался в дверь головой и сначала подумал, потирая ушибленное место, что это он скалу головой таранил. Но даже в сказках из скалы обычно не раздается вопрос, кто там. «Путник!» — простонал усталый Кеннет. И тут волшебное тепло разом покинуло его. Ресницы Кеннета заиндивели, собственное дыхание обожгло губы мгновенным льдом, пальцы отнялись от холода. Мокрый от пота и растаявшего снега Хаю сковал Кеннета сияющим ледяным доспехом. Пока открывалась дверь, Кеннет промерз до костей. Никто при взгляде на него не сказал бы, что несколько мгновений назад ему было тепло. «Дурак ты, а не путник!» ахнул здоровенный горец, втаскивая Кеннета в дом. «Да разве так можно? Как тебя угораздило?» Кеннет не мог внятно ответить. У него зуб на зуб не попадал, и он всерьез опасался ненароком откусить себе язык при попытке заговорить. Он постарался пожать плечами. Движение вышло еле заметное, слабое, но от ледяной корки, покрывавшей его хаю, отделилось несколько маленьких льдинок. Они упали на пол и растаяли. «Больно!» Спросил его Горец, от которого не укрылось происходящее с Кеннетом. Кеннет неразборчиво промычал нечто утвердительное и кивнул. Горец вновь ухватил Кеннета за плечо, вытащил его из дома, совлек с него ледяной кафтан и набрал полную пригоршню снега. Окончательно Кеннет пришел в себя, вновь оказавшись в доме. Он был с головы до ног растерт снегом и укутан во что-то теплое и мягкое, после чего его внесли в дом на руках, уложили на что-то пушистое и напоили чем-то горячим. Едва Кеннет допил целебную жидкость, как перед глазами у него потемнело, веки смежились, и он уснул. Проснулся Кеннет на завтра довольно поздно. Он почувствовал, что спал долго, еще не успев открыть глаза. И все же он не спешил просыпаться. Все тело слегка ломило. Ах да, он же едва не замерз вчера у самых дверей. А сейчас ему тепло. Тепло и спокойно. Время медленное-медленное, совсем как давешний снег до того, как он сменился метелью. Только снежинки почему-то теплые, как щенячья шорстка, когда гладишь щенка, а потом зарываешься пальцами в его нежную-нежную пушистую шубку, и рукам становится тепло. Время теплое, пушистое и медленное. Наверное, поэтому Кеннету почти не больно. А ведь должно было быть больно, и даже очень, ведь он так сильно замерз вчера». Но теплое течение времени окутывает его такой пушистой тишиной, от нее даже ресницам тепло. И им совсем не хочется двигаться. Кеннет резко распахнул веки и сел немного, сердясь на себя. Да сколько же можно спать в самом-то деле? Со всех сторон его окружали легкие плотные ширмы. На одной из творог висела его одежда, просушенная и аккуратно сложенная. Кеннет сбросил с себя легкие теплые одеяло, снял с ширмы одежду и принялся приводить себя в порядок. Мечи и лежали рядом с ним, зато обуви своей Кеннет не нашел. Взамен он обнаружил не то чулки, не то сапожки из очень мягкого тонкого войлока или чего-то весьма похожего на войлок. Кеннет обулся, оделся, причесался и сложил ширму. Тут же к нему подскочил мальчишка лет девяти, принял ширму из рук гостя и унес ее. Кеннет едва догадался поблагодарить его, до того поразил юного воина вид жилища, где он оказался. Ничего подобного Кеннету раньше видеть не доводилось. Дом был довольно узким и длинным. Поверху стен тянулись такие же узкие и длинные окна, забранные прочными ставнями. Внизу, вдоль каждой стены, шло возвышение, застеленное шкурами и вышитыми коврами. Оно поднималось над полом на уровне скамейки или чуть ниже. Очага нигде не было видно, да он и не был нужен. Возвышение это, называемое горцами лушен, а по ту сторону гор просто Шен, служило и постелью по ночам, и рабочим местом днем, и печью. Именно поэтому гостя забрали его обувь. Да где это видано, а будут им по постели ходить. От укрытых коврами Шенов исходило приятное ровное тепло, и все в доме были одеты по зимнему времени довольно легко. У себя дома Кеннет зимой был одет куда теплее и все равно бы озяб, хотя зима в его родных краях не в пример мягче. А здесь на всех без исключения одежда из тонкой пушистой шерсти, а то и вовсе полотняная. Кеннет нашел эту одежду более нарядной, чем повседневное одеяние его односельчан. А ведь не похоже, чтобы кто-то приоделся нарочно по случаю прибытия нежданного гостя. Все заняты делом, а в праздничной одежде не очень то и поработаешь». На шене вдоль противоположной стены сидели женщины, негромко переговариваясь за рукоделием. Некоторые пряли, но большинство было занято вышивкой ковров. Такие ковры Кеннету уже попадались на глаза, но не в каинских лавках, а в покоях наместника Океера в саду мостов. Похоже, Каен при торговле с горцами не пользовался ничем из их товаров, хотя вся торговля с обитателями Лихогория ведется именно через Каэн. «Оно и понятно!» Для каенцев жители гор опасные и сумасшедшие, постоянная угроза миру и благополучию. Именно из-за близости к лихим горам и держит Каен такой многочисленный гарнизон, почти вдвое больше обычного. А чем больше гарнизон, тем больше уважения его массаони. Потому то Иракай не просто провинциальный массаоны из-за худалого городка, а сила, с которой вынуждены считаться даже в столице. С трудом заставив себя прекратить глазеть по сторонам и прервав череду воспоминаний, Кеннет сообразил, что уже довольно долго стоит и молчит. Ведь его молчание вполне можно истолковать как неучтивость, если не хуже. Кеннет не знал, как принято приветствовать хозяев дома в горах. Об этом Массаона ему ничего не рассказывал. И торопливо совершил поклон согласно обычаям жителей равнин. Мужчины, сидевшие на шее возле него, ответили на поклон степенно и неспешно. Едва Кеннет выпрямился, дети бросились расставлять низенькие столики. Кеннет опустил голову, щеки его залились краской. Как он мог забыть? Ведь говорил же ему Ракай. Как бы ни были голодны хозяева дома, но пока гость не приступил к трапезе, никто не съест ни крошки. А он мало того, что заспался допоздна, так еще и нежился на теплом шене под мягким одеялом. Гостю подали то же, что и всем. Кашу, сваренную на крепком мясном отваре, с мелко накрошенным мясом, бобы с густой подливкой и пресные помпушки, по форме больше всего напоминавшие дорожную сумку. Но, кроме того, перед Кеннетом оказалась еще и большая круглая лепешка, тонкая, еще теплая. Кеннет вновь ощутил укор совести, как долго эту лепешку сохраняли теплой, пока он спал. А лепешку эту к столу можно подать только теплой, хлеб родства не должен остыть. Припомнив торопливые прощальные наставления Массаоны, Кеннет встал, взял лепешку в обе руки и разломил ее пополам, стараясь, чтобы половинки вышли не совсем одинаковыми. Потом Кеннет провел взглядом, выбирая из сотрапезников того, кому стыдует отдать хлеб. Выбрав, он подошел к коренастому старику, снова поклонился и отдал ему большую половину. Старик принял хлеб, отломил от него кусочек и положил в рот. Тогда Кеннет тоже отломил кусочек от своей половины лепешки, проживал его тщательно и проглотил. Старик одобрительно посмотрел на учтивого гостя и кивнул. Кеннет вернулся на свое место и принялся за еду, чувствуя, как сильно колотится его сердце и почти удивляясь, что никто, кроме него самого, не слышит этот бешеный стук. Теперь и только теперь Кеннет мог окончательно полагать себя в безопасности. Он был принят. Хлеб родства единственное, о чем Массаона рассказал Кенуту подробно и даже повторил еще раз, чтобы ничего не забылось. Гости принимают в клан посредством ритуала заключения гостевого родства. Для этого нужно приломить хлеб родства, особую лепешку, выпекаемую только с этой целью. Разломить хлеб родства совсем уж поровну не вполне учтиво. Подать хозяину меньшую половину верхнее уважение. Этим ты показываешь, что недоволен его гостеприимством, и ни в грош его не ставишь. А вот во что ты ставишь себя сам, станет ясно, когда ты выберешь разделившего с тобой хлеб. Предложивший хлеб младшему дает ясно понять, что считает себя выше присутствующих и претендует на права старших родичей. Преломивший хлеб со сверстником требует для себя права равного и символически нарекает себя братом по хлебу. Отдавший хлеб старшему, недвусмысленно признает себя младшим и становится сыном по хлебу. Не самое высокое положение, но Кеннет в выборе не колебался, неопытному остолопу больше и не подобает. Да и годами он еще не вышел, чтобы рассчитывать на это самое большее. Выбор его произвел наилучшее впечатление. Спасенный юноша оказался, учтив, не по годам, и гость не искал всеобщую благосклонность, не успев даже имени своего назвать. Кеннет имел все основания благодарить масону Ракая, поведавшего ему о хлебе родства со всеми подробностями. Горцы народ вспыльчивый, чуть что, и хватаются за оружие. Стоит гостю вольно или невольно оскорбить хозяев, преломляя хлеб родства, и он остался бы для клана чужаком со всеми вытекающими отсюда для гостя последствиями. Кеннету редкостно повезло. У него был хороший советчик. Впрочем, ему не только с советчиком посчастливилось. Хлеба к столу могли и не подать. В лучшем случае это означало «Ешь и убирайся, покуда цел». А в худшем чужак вообще ел в последний раз в жизни. После трапезы его вызывали на поединок. Поочередно, пока кто-нибудь не избавит лихие горы от его присутствия. Приди Кеннет в горы осенью, его бы даже на порог не пустили. Его бы встретили на окраине поселения и подвергли подробнейшим расспросам, а после клан долго совещался бы, считать ли пришельца гостем и предлагать ли ему хлеб родства». Могли и не предложить, но Кеннет пришел зимой в метель. На расправу метели нельзя оставлять никого. Даже кровного врага положено пустить в дом, обогреть и накормить. Кеннета не могли оставить за порогом. А уж коли он вошел в дом, он становится гостем, и хлеб родства хозяева предложить ему обязаны. И лишь потом, когда новый родич по хлебу утолит голод, можно задавать ему вопросы. Старик, избранный Кенотом в отцы по хлебу, и приступил к расспросам, как только все насытились, и дети унесли столики с остатками еды. «Меня зовут РНТ», — произнес старик, глядя на гостя. «Как нам называть тебя, сын по хлебу?» «Мое имя Кеннет», — ответил юноша. «Что привело тебя в наши горы зимой?» «Мне посоветовало уйти в горы Масаона-Ракай». О причинах подобного совета Кеннет решил пока не распространяться. «Как здоровье его жены?» — внезапно спросил один из присутствующих. «Юноша немногим старше Кеннета». Кеннет улыбнулся мысленно и его наивной хитрости, и его порывистой горячности. Воин постарше и поопытнее расставил бы и менее заметную ловушку. «Масауна Ракай никогда не был женат», — твердо ответил Кеннет. «Если только не женился после моего ухода из Каэна, тогда вы знаете о нем больше, чем я». «Каким путем ты поднялся в горы?» — спросил высокий, даже для горца очень сильный мужчина средних лет. «Я не знаю ваших названий». Кеннет задумался, пытаясь определить направление, затем помахал рукой в сторону, с которой, по его мнению, он пришел. Во взгляде силача-горца промелькнуло непонятное Кеннету облегчение. И опять Кеннету повезло. Он спутал направление. Рука его указывала в сторону перевала Кабанья-Холка, гораздо левее, чем перевал Рукоять-Меча, по которому Кеннет и поднялся в лихие горы на самом деле. «Остался последний вопрос, сын по хлебу», — произнес силач. «Что ты видел сегодня во сне?» Иногда благие намерения так и остаются благими намерениями. Кеннет искренне собирался вести себя вежливо и уважительно, и все же самым невоспитанным образом вытаращил глаза в немом изумлении. Этого вопроса он не ожидал. «Разве Массао Наракай ничего тебе не говорил?» — нахмурился старик РНТ. «У нас было очень мало времени», — покачал головой Кеннет. «Что ж», — кивнул РНТ, принимая объяснение. «Горы посылают сны». «Сон принадлежит тому, кто его увидел. Если только человек не захочет, чтобы ему помогли истолковать его сон, ему нет нужды о нем рассказывать. Но первый сон гостя принадлежит Творцу Богов. Это справедливо. Ты готов рассказать свой сон?» «Но я не помню, что я видел», — возразил ошеломленный Кеннет. «Это тебе не помешает», — усмехнулся РНТ самыми кончиками губ. «Достаточно твоего согласия». «Я... я, конечно, согласен», — растерянно выговорил Кеннет. «Но я и правда ничего не помню». «Талай поможет тебе вспомнить», — заверил его старик. Тем временем дети принесли убранную после пробуждения гостя ширму и проворно воздвигли ее вокруг него вновь. За ширмой послышался шум. Недоумевающий Кеннет напряг слух. «Так, похоже, что все стали шена и ушли в дальний конец дома. Все кроме одного. За ширму Кеннету вошел тот, кто должен помочь ему вспомнить. Талай». Им оказался здоровяк, который спрашивал его, откуда он пришел. «Твои сородичи спросили меня про мой сон, а сами ушли. Я сделал что-нибудь не так?» — тревожно осведомился Кеннет. «Обидел кого-нибудь?» «Успокойся, сын, по хлебу», — серьезно ответил Талай. «Ты никого не обидел. Просто ты не помнишь своего сна и не можешь знать, такой ли это сон, который стоит рассказывать при всех. Если бы ты помнил, тебя бы спросили, хочешь ты рассказать свой сон всем или только одному мне. Не бойся ничего». Я помогу тебе вспомнить. Кеннет вздохнул с облегчением. Хорошо, что он не обидел никого ненароком. Равный народ эти горцы, горячий. Не один год надо прожить с ними бок о бок, чтобы понять толком, что их заденет, а что нет. Массаона и тот всего не знает. ведь он в горах сколько раз бывал. За ширму просунулась чья-то рука с круглой глиняной чашкой. Талай взял чашку, и рука исчезла. «Выпей!» Талай протянул Кеннету напиток, над которым поднимался ароматный пар. «Это поможет тебе вспомнить». Кеннет взял чашку в обе руки и осторожно отпил горячую жидкость. «По-моему, я пил это вчера», — заметил он. «Не совсем», — покачал головой Талай. «Но в твоем вчерашнем питье было и это. Пей, не бойся. Эти травы безвредны. От них ты не заснешь, как вчера. Они просто помогут тебе вспомнить. Я не боюсь», — обиженным почти детским голосом возразил Кеннет. До сих пор он так редко лгал, что просто не мог заставить себя произнести слова неправды обыденным нормальным голосом. А сейчас он говорил неправду. Непонятно от чего, но он все-таки побаивался, только признаться было стыдно. Талай с улыбкой наблюдал за ним. Кеннет решительно поднес чашку к губам и медленно выпил обжигающий отвар. «Очень хорошо», — одобрил Талай, принимая чашку из его внезапно ослабевших рук. «Теперь ложись и закрой глаза». Кеннет охотно подчинился. В голове у него звенело. Он лег и закрыл глаза. Талай поставил чашку на шен, сел рядом с Кеннетом и прижал кончики пальцев к его вискам. Только с трудом Кеннет подавил дрожь. Слабости звон в голове уже исчезли, и ничто не мешало ему в случае опасности вскочить и дать отпор. И все же он чувствовал себя совершенно беззащитным, странно беспомощным, не способным отразить чье бы то ни было нападение. Тем более нападение такого сильного человека, как Талай. Пальцы у него были крепкими и жесткими, как чугунный посох. Возникни у Талая мысль пробить Кеннету виски и вырвать мозг наружу, и ему достаточно сдавить его череп своими чудовищными пальцами чуть посильнее. Кенет заставил свои непослушные губы усмехнуться. «Нет, ну вот придет же такая ерунда в голову». «Что-нибудь случилось?» — тихо спросил Талай. Врать еще раз Кеннет не видел смысла. «Я тебя боюсь», — признался он, стараясь говорить как можно спокойнее. «Скоро перестанешь. Первый раз всегда так. Раз боишься, значит, питье действует. Ты хорошо держишься. Меня бывало и задушить от страха пытались, и визжали. Всякое бывало». Через несколько мгновений Кеннет убедился, что Талай сказал правду. Страх исчез бесследно. Судорожно сведенные мышцы расслабились. Жесткие пальцы Талая источали приятное тепло. «Вспоминай!» — резко потребовал Талай. «Что ты видел сегодня во сне?» Кеннет хотел ответить, что не может, сказать, что не помнит, и, к своему удивлению, вспомнил. «Что ты видел?» — повелительный голос Талая звучал нетерпеливо. «Своего побратима!» — ответил Кеннет, и его лицо осветилось улыбкой воспоминания. «И своего учителя!» «Только почему-то не так, как было на самом деле!» «Рассказывай!» — велел Талай. «Все было не так. Мой побратим очень болен, и я даже опасаюсь за его жизнь», — с удивившей его самого покорностью принялся рассказывать Кеннет. «А во сне он был здоров, здоровее, чем когда бы то ни было. Словно он и вовсе не болел. Он был веселый, смеялся, благодарил меня за что-то, не знаю за что. Потом позвал к себе моего учителя и сказал, что хотел бы видеть меня хорошим воином и просит обучить меня. Все не так». В жизни я познакомился со своим учителем намного раньше, а с побратимом уже потом. А во сне наоборот, почему-то. Твой учитель во сне отказался от тебя, быстро спросил Талай. Нет, почему же? Удивился вопросу Кенет. Нет, он сам согласился. Сказал, что это доставит ему радость. А в жизни доставило? Поинтересовался Талай. Кеннуту пришли на память обстоятельства их встречи с Акане. Да, уверенно без тени сомнений ответил он. Не понимаю. После недолгого молчания признался Талай. «Горы посылают сны о будущем, а не о прошлом. И уж тем более не о прошлом, которого не было. Не понимаю. Это все, что ты видел сегодня?» «Нет». Кеннет вновь улыбнулся. Второй сон был ему понятен. Более того, Кеннет от всей души желал, чтобы так оно и случилось наяву. Ему очень хотелось рассказать свой сон Талаю, и желание это оказалось ему вполне естественным. «Я видел отца своего друга в комнате, где я раньше был. «Там спала девушка, очень красивая. Наверное, сестра моего друга, но я ее помню совсем девочкой, так что не могу знать наверняка. Но это должна быть она, больше некому». Отец был в траурной одежде, а потом в комнате появился один человек, я его тоже знаю, и он разбудил девушку. Отец радовался и плакал, и говорил, что у него никого больше не осталось, только дочка и как он ее любит. А тот человек улыбнулся и сказал, «Ты ошибаешься». «Твой сын жив и в безопасности, а потом он исчез, и я проснулся». Второй сон Кеннет рассказывал, то и дело запинаясь. И в первый раз он едва удержался от названия имен. А сейчас желание назвать по имени тех, кого он видел во сне, оказалось почти непреодолимым. Он рассказывал слишком охотно. «И не хотел этого?» «Ты можешь не называть имен», — сказал Талай, и Кеннет почувствовал, что способен сохранить имена в тайне без мучительного усилия. «Как ты думаешь, это сон о прошлом или будущем?» Снова помолчав немного, спросил Талай. «О будущем», — уверенно ответил Кеннет. «Это было летом, и девушка уже совсем взрослая. Эх, вот бы все так и сбылось, и поскорее». «Значит, сон благожелательный?» — осведомился Талай. «Да», — горячо заверил его Кеннет. «Очень». «Что ж», — задумчиво произнес Талай. «Может, твой первый сон и вовсе не имеет значения, хотя поверить в это трудно». Не бывает снов без значения. Странный сон, но ну, хотя бы не зловещий. Угрозы я в нем не вижу ни горам, ни дому, ни тебе самому. Второй сон благожелательный, явственный и настолько понятен тебе, что даже в истолковании не нуждается. Редкое дело. Почему? полюбопытствовал Кеннет. Первый сон в горах обычно всегда требует истолкования. Нужно привыкнуть видеть сны и понимать их, чтобы разобраться самому. Странно. Один твой сон даже тебе внятен. Другой даже я истолковать не в силах. Вдобавок ты их забыл». Талай вздохнул, снова помолчал немного, потом сказал. «Можешь открыть глаза. Не вставай только сразу, голова закружится». Вопреки своим опасениям Кеннет легко прижился в клане седого лиса. Конечно, обычаи у горцев на взгляд равнинного человека странные, и понять их трудно. Однако обычаев, превосходящих человеческое разумение, не бывает. Ведь те, кто их принял и соблюдает, тоже люди. Кеннет от души хотел понять загадочных горцев. Хотя бы для того, чтобы не обидеть их невзначай не осторожным словом или поступком. Ведь ему предстояло провести среди этих людей всю зиму. Распрашивал Кеннет много и отвечали ему охотно. Совершенно невозможно было обидеться на простодушные вопросы нового родича по хлебу. Ему было интересно решительно все. И песни о мужестве павших врагов, и детские сказки, и правила поведения за едой, и устройство Шена... Последнее, кстати, привело Кеннета в полнейший восторг. Он твердо решил, что если ему когда-нибудь доведется осесть и зажить своим хозяйством, шан в его доме будет обязательно. Горцы с доброжелательной улыбкой объясняли ему все детали хитроумного устройства. Вряд ли кто другой подвигнул бы их на подобную откровенность. Кеннет в глубине души немало удивился той легкости, с которой он добывает нужные сведения. Между тем, причина была проста. Кеннет обладал редкостным даром, которого не ценил по достоинству да и вообще едва ли замечал в себе. Все его поведение располагало людей к откровенности. Учился он с неизменной охотой, запоминал легко, интерес проявлял искренний. Такого разве что ленивый учить не возьмется. К тому же жизненный опыт Кеннета оставался скрытым для собеседника. По крайней мере, на первых порах. Зато его юность заметна всем и каждому. Ни один человек старше Кеннета хотя бы на пять лет не мог удержаться от искушения поделиться с ним жизненным опытом. И ведь делились, и не только опытом. Стоило пообщаться с Кеннетом хоть немного, и становилось понятным, что ему можно доверить любую тайну. У него она будет сохраннее, чем даже у прежнего обладателя. Недаром ведь науки доверил Кеннету свою самую горестную и сокровенную тайну. Ту, что не поведал даже Массаони. Кеннет и сам не знал, что же в нем побуждает людей делиться с ним секретами. А может, полагал, что в этой его черте нет ничего странного или исключительного, и любой другой человек способен точно так же вызывать людей на откровенность. Так или иначе, Кеннет получал ответы на свои вопросы еще и потому, что не злоупотреблял ими. Чаще всего он расспрашивал кузнеца Талая, с которым Кеннета установились особенно тесные приятельские отношения. Горцы и вообще казались не такими уж страшными, как Кеннет мог подумать по рассказам каенцев. А Талай был человеком немыслимой, почти невероятной доброты. Просто не понимаю, недоумевал Кеннет: как я мог испугаться тебя тогда, в самый первый день? Последние мозги себе отморозил, не иначе. Сколько тебе можно повторять, ворчливо успокаивал его Талай. Твоей вины в том нет, в первый раз все боятся. Бывает и не только в первый «Бывает, что человек от страха и рассказать-то свой сон не может, даже если помнит. Говорить то не может. Приходится ему самому разбираться». «Но почему?» — удивился Кеннет. «Дело вроде для вас привычное. Не знаю, — неохотно произнес Талай. Есть у меня свои соображения на этот счет. И у моих собратьев по ремеслу тоже есть, у каждого свои». Над этой загадкой ни одно поколение кузнецов голову ломает, и до сих пор между собой не договорились. «А ты сам что думаешь?» Кеннет не притворялся, ему и в самом деле было любопытно. Устоять перед его искренним наивным интересом Талай не мог. «Видишь ли», — начал он медленно, словно остыка затрудняясь в подборе слов, «сны посланы горами. Все, что не спосылают нам горы, истина. Не будь наши сны истинными, мы бы о них и не думали». «На равнине не думают?» — кивнул Кеннет. «Верно. На равнине сон — это просто сон, не весть. Не предостережение». «А наши сны? Да вся наша жизнь построена на снах. Не будь их, мы бы оказались беззащитными перед будущим, как дети равнин. Горы милосердны к нам». Кеннет снова кивнул, но Талай не заметил его кивка. Он весь ушел в свои мысли. «Если бы не этот страх, мы бы и горя не знали. Страх мешает понять, затемняет смысл, искажает, выворачивает наизнанку. Иногда сон сам по себе вполне ясен, но страх так силен, что истолковать сон невозможно. Приходится спрашивать о будущем у богов, а боги редко, когда его показывают, и никогда не изъясняют смысл сна». Талай замолчал, но Кеннет не отступался. Он чувствовал, что кузнец сказал не все. Год назад Кеннуту было бы довольно и того, что он услышал. Теперь же пробуждающийся в Кеннете маг властно требовал прямого, недвусмысленного ответа. «Как, по-твоему, откуда этот страх берется?» спросил напрямик Кеннет. «Никогда не поверю, чтоб ты об этом не думал». Талай по своему обыкновению помолчал немного, прежде чем ответить. «Думал», — признался он. «Сны посылают нам горы, а страх... Страх посылает кто-то другой. Иногда этот страх проникает даже в сами сны. Нет, его точно посылает кто-то, кого мы не знаем. Но это я так думаю», — поспешно добавил он. «Многие кузнецы так не думают. А кое-кто считает, что так и должно быть». «Вот уж нет», — вырвалось у Кеннета. «Значит, так думаю не только я, но и ты», — печально произнес Талай. «А разве можно думать иначе? Странно, что никто не разделяет мнение Талая, ведь он прав. Слишком уж скверно сочетаются между собой постоянные вещи и сны и постоянный страх перед ними». «Нет, сны и страх исходят из разных источников, это очевидно. Сны посланы горами. Кто посылает страх? Неужели инсанна? Нет, не может быть». Хотя его имя и пришло к Кеннету на ум в первую очередь, юноша отверг его почти без колебаний. Он уже убедился, что сны в лихих горах не просто сны. Он продолжал их видеть каждую ночь. Чаще всего с незначительными отклонениями повторялся тот самый первый сон, но бывали и другие. И ни в одном из них Кеннет не видел Инсанну. Даже присутствия его не ощущал. А будь искажающий страх делом рук Инсанны, Кенет бы его непременно почувствовал. «Нет, инсанна здесь похоже, и в самом деле ни при чем». «Но тогда кто? В том, что этот таинственный кто-то существует?» Кеннет не сомневался. «Пусть это и не инсанна, но чье-то незримое присутствие, давящее, вязкое, полное страха и ненависти, Кеннет ощущал рядом постоянно».